Глава четырнадцатая Молодой месяц и темнота способствовали тому, что они незамеченными подобрались к Ворумату. Комплекс возвышался на узком скалистом полуострове, который, как кривой палец, выступал мысом далеко в озеро. Благодаря этому почти невозможно было незаметно подойти к нему по суше, и они решили подкрасться с воды». Сооружение оказалось гораздо более внушительным, чем представлял себе Джон Том. Над озером поднимались шесть этажей. Многочисленные стены и башни год от года множились, пока не поглотили самые первые строения внутри разросшегося на землях квормата ансамбля. Снаружи башни окружали контрфорсы, а их крыши увенчивали флагштоки, на которых развивались знамена каждого из составляющих город-островов. Наконец лодка, которую они одолжили у Чериала, причалила к одинокому молу, Там уже стояли на якоре несколько суденышек, покачиваясь на легкой зыбе, как маятники метронома. Выскользнув из лодки, корли, сэс вайс и сплич водрузили себе на головы по шляпке с перышком. Все три были одеты, как говорится, убийственно, даже не пытались скрыть своего присутствия. Они прямиком направились к караульному посту, блестяще имитируя, подвыпивших дам, которые после попойки решили слегка развеяться. Тем временем Джон Том и компания залегли в лодке в ожидании. Дело шло к полуночи. Джон Том засмотрелся на луну, которая была точно такой же, как та, что он не раз видел над Тихим океаном. И горы, и лагуны были такими же, как там. Каким образом все это могло существовать в другом мире, так сильно отличающемся от его собственного? Здесь было столько всего, пока недоступного его пониманию. Звуки приближающихся шажков заставили юношу очнуться от грез, как и все в лодке он встрепенулся, И схватился за посох. Однако перед ними появилась знакомая мордочка. Один глаз озорно выглядывал из-под сдвинутой на бекрень шляпки. «Ну, давайте!» — быстро прошептала Корли. Они выскочили из лодки и помчались вдоль мола. Джон Том был неплохим бегуном, но он сразу почувствовал, что с его бандурой на спине это не так-то легко. По каменным ступенькам Корли провела их к круглому дворику, откуда просматривался пирс. На земле бок о бок лежали без сознания волк и ласка. У них предусмотрительно отобрали оружие, оно валялось поодаль, над стражами, кокетливо поправляя свои наряды, стояли сэсвейс и сплитч. Сэсвейс вертела каким-то предметом, похожим на стальные нунчики. Свободной лапой она показала на ласку. «Это штучка его. Когда мы познакомились, я попросила разрешения взглянуть на них поближе. Он забеспокоился, как бы я себя такую хрупкую ненароком не повредила, но я пообещала быть осторожной». Она поднесла пальчик к губам и сделала невинные глазки. «Боюсь, я все-таки была не очень осторожна. Мне ужасно стыдно». — Ладно, надо убрать все это. Мэмоу велела Дрорч, Ваппу и Кнорклу связать охранников, которые мирно посапывали. Должно быть, им снилось нечто более приятное, нежели то, что с ними приключилось. Когда они придут в себя и поймут, что случилось, то будут страшно раздосадованы. Но мы не можем так их оставить. Джон Том пристально посмотрел на проем, ведущий в здание. Сюда явится другой патруль и обнаружит их, верно, пропищала младенческим голосом Крошка Сплитч. Давайте кинем их в озеро. Ну что ты? Я очень хочу, чтобы мы обошлись без лишних жертв. Я же говорил тебе, что он со странностями, прошептал Матч на ухо Корли. А можно положить их в лодку, предложила Мемо. Пока выдры перетаскивали часовых, Джон Том нетерпеливо топтался на месте. Коридор, который так и манил внутрь здания, пока пустовал. Прошло несколько томительных минут. Юноша с удивлением заметил, как лодка медленно отходит от мола, и на ней поднимаются паруса. Сэсвейс объяснила. «Мы пришли к компромиссу. Теперь-то их никто не найдет». Ветер понесет их, примехонько, по озеру. А вдруг они столкнутся с другой лодкой, например, с рыбаками? — Тогда будет уже все равно, — заверил его Сплитч. — Представляешь, тебе приказали охранять важный объект, и тут кто-то находит тебя плывущим в лодке, связанным, да еще и без штанов. Ты что, побежишь докладывать командиру? — Пожалуй, нет. Джон Том снова переключил свое внимание на коридор. «Необходимо найти Маркуса». Он окликнул мемоу, застывшую возле стола. «Все спокойно». Она кивнула и махнула лапой. Собравшись, все начали обсуждать изящную мебель и мраморный пол. Потолок здесь был достаточно высок, что позволяло Джон Тому идти не горбясь. В отсутствие препятствий его постоянно набивавшей шишки голове было очень привольно. Все прошествовали через длинный холл и свернули налево. От Чериала они узнали, как устроен нижний этаж Кворумата, но это не было тайной. Зато никто не знал, где находится резиденция Маркуса. Ее еще нужно было найти. Все шло нормально, пока Сесвейс не подпрыгнула от того, что ее чем-то зацепило сзади. Приземлившись... Она пустилась распекать ни в чем не повинного Норджела. — Будешь ты следить за собой или нет? Что ты делаешь с этим дурацким мечом? Э — Э-э, миледи, послушайте, я всего лишь держу его на готовии, на случай, если на нас нападут. Если вы не против... Он помахал обломанным, но по-прежнему острым источником конфликта... — А вам, наверное, следовало бы чехольчик такой маленький на себя надевать, когда вы выходите. — А, мэм, что? — Я тебе дам чехольчик, идиот. — Вы двое, тихо! Резко оборвала их мемоу. Но Джон Тому стало ясно, что уже поздно. Впереди на значительном расстоянии коридор пересекали лисы с алебардами, и шум заставил их вернуться и проверить, в чем дело. Они молча уставились на сбившихся в плотную кучку незваных гостей. — Эй, вы кто такие? — требовательно спросил один из них. — Дворняжье отродье! — проворчала Мемо, оглянувшись, она скрылась в боковом коридоре. Не зная, что предпринять, Джон Том последовал за ней. Сзади раздались вопли и крики. — Ничего себе сюрпризик! — буркнул Мадж. «Все будет нормально», — уверила его Куорли. «Вот увидишь. Мы скоро оторвемся от этих болванов». Мадж резко затормозил. «Да уж, а как насчет еще и этих болванов?» Путин преградил целый взвод солдат, который немедленно напал на них. Отряд представлял собой забавную смесь животных всех мастей. Размеры солдат варьировались от закованных в броню крыс и мышей до кошек и обезьян. Джон Том невинно начал. Извините, можно у вас спросить? Но тут макак замахнулся на него ножом, и Джон Том отпрыгнул, уронив снаряжение на чужие копья. Вместо того, чтобы выслушивать объяснение, макак развернул ружье и попытался врезать Джон Тому по зубам прикладом. Тот поспешно пригнулся, и приклад проскочил мимо, сильный удар посохом снизу сбил обезьяну с ног, узкий глухой коридор поглощал звуки борьбы, Выдры явно проигрывали в этих условиях, потому что не могли использовать свой главный козырь – прыткость. Однако подоспевшее подкрепление не помогло охране добраться до противников, и обе группировки остались друг против друга в разных концах коридора. Превосходящие силы охранников не могли быть вовлечены в бой с незваными гостями, но и для последних путь к отступлению был отрезан.